Глава двадцать седьмая. Я расположилась на диване, поставив на столик рядом кружку горячего какао. Настроение было прекрасным. Егор звонил и сообщил, что удачно доехал до офиса. Необходимо было захватить там некоторые бумаги и отправляться дальше. Встреча с партнерами их фирмы должна была пройти в соседнем городе. По пути он ненадолго заскочил в свою квартиру и убедился, что рабочие занимались нанесением финальных штрихов. Егор прислал на телефон фотографии моего будущего кабинета. Пока что там не было мебели, зато мое внимание привлек чудесный камин. Конечно, он был искусственным, но выглядел просто сказочно. Мне хотелось поскорее оказаться там вместе с Егором. Я все еще не могла поверить в то, что скоро смогу официально назвать его мужем. С каждым днем я все больше понимала, что больше не представляла свою жизнь без этого человека. Я любила Егора так, как не любила никого до него. Именно этот мужчина показал мне, что я не обязана пытаться заслужить чью-то взаимность. Достаточно было просто быть собой. Оказалось, в этом не было ничего сложного, когда рядом находился подходящий человек, готовый дарить в ответ свои искренние чувства, нежность и заботу. С Егором я постоянно менялась и становилась все больше похожа на прежнюю версию себя, которая существовала до встречи с Максом, до того, как он превратил меня в дрожащее от любого гневного взгляда ничтожество. Взяв блокнот и ручку, я принялась разрабатывать идеи для будущей книги. Я любила записывать фразы, а иногда и целые диалоги, которые приходили в голову обычно в самые неподходящие моменты. И если предыдущая созданная мною история была очень сказочной и нежной, то сейчас хотелось попробовать создать что-то новенькое, добавив больше мрачности и масштабности. В будущем я хотела поэкспериментировать еще и с жанрами и даже присмотрела пару интересных онлайн-курсов, где писателей учили разным приемом, цепляющим внимание читателей. Наверное, это было именно то, чем бы я хотела заниматься всю жизнь. Я впадала в эйфорию, придумывая новые сюжеты и приключения. Сегодня наконец-то была готова обложка моей книги я оказалась в восторге от работы художника. На иллюстрации была изображена девушка в блестящих доспехах. За ее спиной расправились огромные огненные крылья дракона. Еще немного, и эта история будет продаваться в книжных магазинах. С одной стороны, ожидание томило, ведь книги не создавались по щелчку пальца. С другой — Сохранялось какое-то длительное ощущение праздника и предвкушение чего-то важного. Моя мечта потихоньку сбывалась, и все благодаря Егору. Я бы ни за что не рискнула опубликовать ее самостоятельно. Даже сейчас немного нервничала, прекрасно понимая, что мое творчество было далеко от идеала. Однако меня успокоили слова редактора о том, что любая история — Может найти и читателя, и критика. Для кого-то минусы моей книги, наоборот, могли оказаться плюсами. Мамы с Варей все еще не было дома. Егор уехал рано утром и обещал вернуться уже завтра. На улице стемнело, я встала с кресла и, взяв костыли, решила заняться приготовлением ужина. Потушив свет в комнате, обратила внимание на окно, выходящее на улицу и замерла от ужаса. В свете фонаря был отчетливо виден темный мужской силуэт в капюшоне. Казалось, он даже с такого расстояния хорошо мог разглядеть на моем лице расширившиеся от страха глаза. Я не могла пошевелиться. Тело сковало невидимой цепью. Надежда на то, что Макс больше не даст о себе знать, рухнула в один момент и пусть за черным капюшоном не было видно ничего, уверенность в том, что напротив дома стоял именно он, накрыла меня с головой. Я медленно подошла к окну, и в этот момент мужчина направился прямо ко входу в дом. Развернувшись, я на костылях последовала в сторону входной двери, чтобы убедиться, что она была заперта. Паника усиливалась, дышать было очень тяжело, Сердце бешено тарахтело в груди. Идти быстро не получалось из-за гипса на ноге. Казалось, я вообще оставалась на месте, в то время как время безжалостно летело вперед. Я очень боялась не успеть и обнаружить Макса в одной из комнат по пути. Но ведь он никак не мог пробраться внутрь, если дверь закрыта. Проблема в том, что я абсолютно не помнила, запирала ли ее. Зачем он пришел? Что собирался делать? Оказавшись в прихожей, я посмотрела на распахнутую настеж дверь и замерла на месте. Вокруг было темно и тихо. В ушах появился раздражающий звон. Казалось, от страха сознание медленно покидало меня. Я не знала, что делать, резко закрыть дверь. Но что если Макс уже находился где-то внутри дома? Я могла запереть себя с этим человеком, как в клетке со зверем. Выбежать наружу? А вдруг мужчина поджидал именно там? Действовать необходимо было очень быстро. Поэтому, сделав еще один неуклюжий рывок к двери, я захлопнула ее, повернула ключ и выдохнула от облегчения. Появилось желание позвонить Егору. Пусть приедет Антон и побудет со мной до возвращения мамы или Вари. Оставаться одной сейчас абсолютно не хотелось. Проблема была в том, что телефон я забыла на кресле, а сейчас, прислонившись лбом к двери, пыталась отдышаться и унять бешено стучащее от паники сердце. — Ну, здравствуй, цветочек, — прошептал мужской голос прямо у меня за спиной.